Глава третья. Визит незнакомки. В воскресные дни Ставрополь, как и все южно-русские города, выглядел праздничным. Сказать точнее, преображались его жители. После посещения храмов, горожане, облаченные в свои лучшие платья, в благодушном настроении возвращались домой. Солнце Ещё недавно беспощадное ко всему живому, теперь нежно горело землю, играя лучами в витринах дорогих магазинов. Лёгкий, едва заметный ветерок носил по городу паутину, примету наступления бабьего лета. С глухим стуком выпадали из своего зелёного панциря каштаны, усыпая асфальтовую дорожку бульвар. На Николаевском проспекте, главной людской артерии города, в такой день можно было встретить весь цвет губернской столицы. Учителя гимназий и духовных училищ, чиновники преуспевших мест, мещане и купцы в сопровождении нарядных супружниц равнодушно поглядывали на крикливые афишные тумбы, зазывающие в цирк жиже тот труццы. Смертельно опасный номер: сальто mortale через 5 лент с приходом на лошадь, шпагоглотатели, канатоходцы и наездники, дикие африканские львы и танцующий индийский слон. Под стать пёстрым афишам горели цветастые платки уличных торговок: розовые леденцы, петушки, домашние пирожки с разнообразной начинкой. Тыквенные подсолнечные семечки, папиросы в пачках и россыпью всё можно было купить здесь. Тут же стояли мальчишки с кипами газет, выкрикивая названия передовиц, они навязывали прохожим Северкавказский край, Русские ведомости или Ставропольское слово. Супруги Ардашева, отстояв воскресную службу в Успенской церкви, неспешно прогуливались в сторону собственного дома. Солидный особняк под номером 38 выделялся среди соседних зданий, выстроенных ещё во времена Кавказской войны. Чувствовалось, что у архитектора была явная предрасположенность к модерну и неоклассицизму. Фасад, обращённый на север, выделялся необычностью отделки. Лицом строения был его вход, выполненный в форме овальной замочной скважины. в середине которой и размещалась застеклённая на треть дверь. Обрамлённая строгим каменным узором, она придавала сооружению вид элегантной помпезности. Вне всякого сомнения, хозяин особняка обладал тонким архитектурным вкусом. Стоит добавить, что Клим Пантелейчардашев купил эту недвижимость весной 1907 года, когда прибыл в город своего детства из Петербурга. Вышедший в отставку 6 лет назад бывший начальник азиатского департамента Мид России после тяжёлого ранения обеих ног был вынужден распрощаться с выполнением тайных миссий за рубежом. Но не прошло и года, как отставной коллежский советник сумел победить недуг и полностью избавиться от хромоты. Ему пришлось снова вернуться к брошенной когда-то юриспруденции. Окончив экстерном три курса Петербургского университета, Климпенделеевич получил разрешение на практику присяжного поверенного. Протекция бывшего начальника, его высочества принца Ольденбургского, помогла перешагнуть через обязательный пятилетний срок работы в качестве помощника адвокат. Первое же дело таинственная смерть от убийства ростовщика Саламона Жыха, заставило вспомнить навыки, приобретённые за годы работы в Персии, Турции и Британской Ост-Индии. Не лишними оказались и всесторонние поистине бракауза эфроновские познания бывшего рыцаря плаща и кинжала в истие сознании и технике. Громкий успех приехавшего в столицу адвоката дал ему возможность выбирать клиентов по собственному усмотрению. Кроме гражданских дел, Он брался и за уголовный. Но теперь его интересовали только такие процессы, в которых подсудимый, по мнению защитника, был абсолютно невиновен. Метод защиты был чрезвычайно прост. Клим Пантелеич находил истинного злоумышленника и доказывал его вину, оправдывая тем самым подзащитным. За последние шесть лет он одерживал только победы. Среди его клиентов были и скромные, перебивающиеся с хлеба на квас коллежские секретари, и купцы-миллионщики, и фабриканты, и банкиры. А в прошлом году в Ялте ему довелось заниматься дознанием по просьбе Григория Распутина. Полученный от него гонорар присяжный поверенный потратил на постройку новой церковно-приходской школы на Тэшле, богом забытом в Ставропольском предместье. Было и так, что Ордашеву приходилось раскрывать преступления, совершённые ещё в стародавние времена, например, в эпоху Александра Грибоедова. Местная пресса посвятила Климу Пантелейчу не один десяток статей. Не забывали о нём московские и петербургские издания. Известность Ордашева давно перешагнула границы Российской империи. Французская Аля Фигаро впервые упомянула о присяжном поверенном Ставропольского окружного суда еще в 1907 году, сразу после раскрытия тайной гибели французских ювелиров отца и сына Де Лавинь. Лондонская «The Times» удосужилась написать восторженные отзывы об Ардашве лишь в 1910 году. Согласно этому британскому изданию, мистер Ардашев не только умудрился остановить серию убийств на проходе «Королева Ольга», Но и помог русской экспедиции отыскать пиратские сокровища на Мадагаскаре. Годом позже, когда в Кисловодске была затронута честь подданных североамериканских Соединённых Штатов, настала очередь и The Washington Post. Но не стоит думать, что молчание австрийских или немецких газет означает полное неведение о Бардашеве на берегах Дуна. На самом деле всё обстояло иначе. Информации о прошлогоднем так называемом ялцинском провале австрийского резидента обладал весьма ограниченный круг лиц из числа высших офицеров генерального штаба Австро-Венгрии. И в результате иностранный лазутчик очутился в Трубецком бастионе Петропавловской крепости исключительно благодаря проницательности Ставропольского адвоката. Итак, всё шло неплохо до тех пор, пока не застрелился Терпогасян. На следующий день после его смерти одна местная газетёнка, финансируемая давним завистником Ордашева, адвокатом Кнорре, пронюхав каким-то образом, что покойник отписал присяжному поверенному послание, спешно выпустила сенсационную статейку под заголовком "Адвокат-убийца". В ней утверждалось, что именно Ордашев потолкнул несчастного притвонивателя к суициду. А это, согласно уложении о наказаниях, являлось уголовным преступлением и строго каралось. Писака по фамилии эпистолов Мариничев договорился до того, что обвинил Клима Пантелейча в преступном склонении Терпагасяна к самоубийству. Остальные газеты ограничились перепечаткой Пасквеля, указав, что мнение их редакции может не совпадать с утверждениями Ставропольского слова. Их эти внешне присяжный поверенный оставался спокоен, но настроение у него было основательно подпорчено. Здраво рассудив, что подача в суд на Ставропольское слово ещё больше раздует нелепое обвинение и поднимет тираж полуживого печатного издания, адвокат решил не предпринимать каких-либо действий, по крайней мере, в ближайшее время. Он терпеливо ждал вызова к следователю, но тот до сих пор безмолвствовал. Неспешно прогуливаясь клим Пантелейевич в компании супруги приближался к дом. Но, сожжаний за 30, на скамейке каштановой аллеи он заметил молодую и весьма симпатичную даму в синей шляпке. Женщина не обращала на чисту ардашевых никакого внимания, ровно до тех пор, пока они не начали переходить дорогу. Поняв, очевидно, что это и есть хозяева домовладения, она быстро поднялась и торопливо засеменила по направлению к ним. «Простите, великодушно, сударь, не вы ли присяжный поверенный Ардашев?» — смущенно вымолвила незнакомка. «Да, это я», — адвокат приподнял край шляп, — «что вам угодно». «Не могли бы вы принять меня?» Она перевела виноватый взгляд на Веронику Альбертовну. Я понимаю, что сегодня воскресенье, и вам не досуг, но все же, поверьте, я не отниму у вас много времени. «Конечно, конечно, проходите», — распорядилась Вероника Альбертовна, опередив мужа, который едва успел кивнуть. «Вы очень любезны», — пролепетала дама и шагнула внутрь. Клим Пантелеич провел гостью в кабинет и предложил кресло. Бегала взглядом было достаточно, чтобы понять, в чём заключалась её природная красота: выразительные глаза с длинными ресницами, правильный нос и полные губы. Подобранные под шляпку волосы открывали бриллиантовые серьги, украшавшие мочки ушей. Длинное узкое платье изумрудного цвета, слегка расширенное к низу, подчёркивало стройность её фигуры. Модный жакет молочного оттенка свидетельствовал об утонченном вкусе. «Лет двадцать пять», — мысленно предположил Ардашев. «Не больше». Усевшись напротив, он спросил. «Итак, какая беда привела вас ко мне?» «Вы правы, именно беда. Меня зовут Мелада Яновна Заоблачная. Третьего дня, как известно, застрелился господин Терпагасян. Мы жили вместе, но мы не венчаны. Она смущённо опустила глаза. Возможно, вам неприятно упоминание об этом после того, что написали газеты. Ничего, ничего, продолжайте. Давиду не удалось получить развод. Его жена отказывалась даже обсуждать эту тему. Тогда он перебрался ко мне, и мы стали жить в доме, который он купил для меня. Неделю назад, будто предчувствуя свою смерть, он передал мне копию духовной. «Вот, ознакомьтесь, пожалуйста». Она открыла сумочку и подала свернутый вдвое лист актовой бумаги. Ордаш пробежал глазами по строчкам. Из текста следовало, что Меладе Яновне Заоблачной был завещан дом номер 12 по улице Воронцовской, а также 110 тысяч рублей, находящиеся на счете в Ставропольском отделении Государственного банка. Остальное имущество в виде недвижимости и паёв в разных товариществах отходили сыну и дочери. Жене ничего не полагалось. А дети взрослые. Сын студент, дочь учится на медицинских курсах, по-моему, в Москве. Насколько я понимаю, вас интересует вопрос наследства. Да. Смогу ли я получить его? Видите ли, согласно статьям 1472, 1476 Уложения о наказаниях, лицо, лишившее себя жизни и находившееся в здравом уме, теряет право на завещание, а христианин на христианское погребение. В данном случае всё имущество покойного отойдёт его прямым наследникам, жене и детям. Вам, к сожалению, ничего не причитается. Это произойдёт при одном условии. Суд должен подтвердить, что Давид Робертович самолично наложил на себя руки и не находился в состоянии ума помешательства. По опыту могу сказать, наличие двух прощальных писем говорит не в вашу пользу. Я так и думала, она тяжело вздохнула. Что ж, простите за беспокойство. Дама щёлкнула замком сумочки и зашелестела банкнотами. На кофейном столике возникла десятирублевая купюра. «Этого достаточно?» — поднимаясь, спросила она. «Ничего не нужно. Заберите. И, пожалуйста, сядьте. Есть у меня одно соображение». Откинувшись на спинку кресла, адвокат на миг прикрыл ладонью глаза, а затем вымолвил. «И все-таки я постараюсь помочь вам». «Вы...» Вы считаете, что ещё не всё потеряно? с надеждой в голосе проговорила Заоблочная. Во всяком случае, я попробую кое-что сделать. Если же окажется, что мои подозрения беспочвенны, то у вы завещание так и останется недействительным. Вы хотите сказать, что это было не самоубийство и Давида убили? Вердеш пожал плечами. Всё может быть. Простите, Клим Пантелейч, но дело в том, что вы, что я, насколько мне известно, она явно нервничала и путалась в словах, затем неожиданно выпалила: "Я слышала о ваших гонорарах, они весьма высоки, а у меня почти нет наличных. Однако имеется в драгоценности. Если вы согласитесь, я могу внести их в виде предварительного платежа". "Не беспокойтесь, в этом нет нужды", махнул рукой Ардашев. Давайте договоримся следующим образом. Я буду заниматься вашим делом без какого-либо аванса. Мы заключим с вами договор о моём участии в судебной тяжбе о духовном завещании. Это даст мне право интересоваться ходом расследования уголовного дела, если таковое всё же откроют. В том случае, если мне удастся доказать, что Терпа Гасян не совершал самоубийство, либо совершил его находясь в состоянии ума помешательства, и вы унаследуете все, о чем упомянуто в духовной, то тогда вы будете должны сделать пожертвование, скажем, он на миг задумался, для убежища беспризорных детей, что на Армянской улице. Я согласна, но о какой сумме идет речь? А это целиком на ваше усмотрение. Надеюсь, Господь вам подскажет. Хорошо, неуверенно ответила она. Десять тысяч будет достаточно? Вполне. В таком случае извольте подписать договор, как вам будет угодно. Адвокат взялся со стола отпечатанной типографским способом два бланка соглашения, вписал в пустые места упомянутые условия, расписался и передал клиентке. Бегло просмотрев текст, она макнула перо в чернильницу и дважды вывела совсем не замысловатую подпись. Климпнтелеч положил один экземпляр в кожаную папку. другой в картонную с надписью город Ставрополь, Николаевский проспект, номер 38. Присяжный поверенный Ордашев К. П. Протянув её к лентке, он сказал: "А теперь, когда официальная часть нашего разговора позади, я бы хотел задать вам несколько вопросов". "Да, конечно". "Не могли бы вы припомнить, с кем встречался Давид Робертович в тот злополучный день, в пятницу 13-го?" Насколько я поняла, вечером у него должен был состояться серьёзный разговор. Но с кем и по какому поводу, я не знаю. Он предупредил меня, что задержится в конторе. Настроение у него было не очень хорошее. Он был, как мне показалось, несколько подавлен. Возможно, это было связано с оправданием Маевского. Трудно сказать, но стреляться из-за этого Давид точно бы не стал. Скажите, а с женой он часто виделся? Не знаю, я никогда этим не интересовалась. Отношения у них были своеобразные. Её интересовали только деньги мужа. С каждым днём она требовала всё больше и больше. Говорила, что якобы высылает сыну и дочери. Это звучало странно. Почему? Давидцы и так полностью оплачивал их обучение и содержание, на это он не скупился. Что ж, благодарю вас, на этом пока всё. Знаете, не смело вымолвила она. Дома в его кабинете я нашла вот это. Она вновь щёлкнула сумочкой и достала чек. Что мне с ним делать? 1500 руб., прочитал Клим Пантелеевич. Выписано на Кавказское горное общество Пятигорск. Но, как вы понимаете, со смертью Давида Робертовича все выплаты аннулируются, и до решения вопроса о наследстве движение по его счетам приостанавливается. Он вернул чек обратно. Благодарю вас, всё ясно. Теперь я могу идти. До свидания. Всего доброго. Госпожа Заоблачная поднялась, и Ордашев проводил её до дверей. Вернувшись, он поднял телефонную трубку. и попросил соединить его с номером 171. Сквозь треск послышался хриплый голос поленичка. «Доброго дня, Ефим Андреевич. Это Ардашев. Я полагаю, кабинет Терпогасяна опечатан?» «Как положено. А нельзя ли мне с вашей помощью осмотреть его?» «Можно, конечно. А что, Леечкин вас еще не вызывал?» Пока нет. Выжидалец фасон держит. Опста набрался. А помните, прибыл в птенец желторотый и необстреленный, от трупов шарахнулся как барань от пьяных извозчиков. Почти годков семь прошло с тех пор. Дас. Плиничка прокашлялся и спросил: "А вы верно сегодня туда попасть рассчитываете?" Хотелось бы «Вон, а как бывает», — усмехнулся сыщик. «Все-таки сами решили разобраться. И правильно. Уж больно газетчики распоясались. Совесть потеряли. Что ж, в таком разе откладывать не будем. Жду вас через час на Александровской у дверей конторы. До встречи». Клим Пантелеич положил перед собой чистый лист бумаги, макнул перо в чернильницу и в левом верхнем углу вывел две буквы ТП. Она напротив аккуратным столбиком вписал четыре фамилии. Просидев некоторое время в задумчивости, он открыл коробочку любимого Монпасье, достал зелёную конфетку и положил её под язык. Примерно через четверть часа присяжный поверенный подчеркнул первую фамилию и начал собираться на встречу с Полиничкой.